Токер видел перед собой очень красивую женщину с озерцал её улыбающийся рот. Она вовсе не выглядела безнравственной. В её манерах были живость и приветливость, и полностью отсутствовало притворство. Она мило болтала и смеялась со своими спутниками, тремя мужчинами и двумя женщинами, из которых Джеймс знал только одного. Без вкусного дикого американца, которого где-то уже встречал, и тот ему не очень понравился. Джеймс никак не мог припомнить его имя. "Кто сейчас я покровитель?" спросил он. Тедди пожал плечами, и его рука соскользнула с плеча Джеймса. "Я полагаю, что никто. Вот в чём загвоздка. Должно ли быть, чтобы такая женщина не нуждалась в мужчине? Вопрос остался без ответа. Так какие-то скаб азерс вне всякого ожидания возник перед Джеймсом и Тедди, загородив от них остальных присутствующих. Токер наблюдал, как он двинулся сквозь толпу в направлении к вице-президенту географического общества Селипуданно. Когда жена Азерса с минуту что-то возбуждённо доказывал ему, Филип одобрительно кивал. Оба они подали знак кому-то на другом конце зала, мажордому. Прежде чем тот направился к ним, жена Азерса присоединилась к беседующим. Она говорила настойчиво, твёрдо разглаживая своё платье, затянутый в перчатку рукой, словно хотела унять волнение. Мажордом приблизился. Джеймс, нахмурившись, поглядывал на них. Филип казалось урезонивал темпераментных собеседников. Мистер Разерс возбуждённо жестикулировал, вытягивал вперёд руку и указывал в направлении миссис Уайлд. Они собираются её выставить, пробормотал Джеймс, скорее для себя, чем для своего друга. Не думая о последствиях, он ринулся через зал, прокладывая себе дорогу среди вайсирующей толпы. Он видел, что миссис Уайлд тожелённо беседует с друзьями. Она казалась внимательно слушала, была заинтересованной и увлечена разговором. Если эта женщина и была слегка кокетливой, то от того, что она Француженка в своём видом некольно напоминала хозяйку литературного салона или древнегреческую гетэру, поправил себе Джеймс, разглядывая её. В какой-то момент ему показалось, что это возможно, но вскоре ощущение исчезло.